Глава пятнадцатая Растянувшийся по дороге народ нерешительно собирался у развилки. Никому не хотелось выбирать, у многих имелся первоначальный план с конечной целью путешествия, но обстоятельства вынудили людей сомневаться. Пожилая респектабельная чета сбросила тяжелые рюкзаки. Мужчина достал термос и налил жене воды, потом себе. «Если вам нужна дорога, выбирайте ту, по которой легче идти. Если вы хотите куда-то дойти, то выбирайте путь, который приведет к цели». Громко изрек он. Петру понравилась его мысль. Он решил познакомиться с пожилой четой поближе. «А вы сами что выберете?» — спросил он. «Нам есть куда идти», — ответил мужчина, убирая термос в рюкзак. Мне не из тех, кого легко сбить с цели». Судя по виду, он не собирался интересоваться у Петра, куда нужно ему. Потому как они независимо держались, у них не было привычки интересоваться чужим мнением насчет своих планов, но свое они обязательно озвучивали, преподнося его как сакральную мудрость. С одной стороны, это казалось высокомерием, но с другой, имело под собой прагматичную основу. Толпа всегда подвергала сомнению чужие решения. Может быть, у вас есть предположение, кто восстанавливал дорогу после землетрясения и для чего? Петр решил, что пожилая чита могла знать об этом. Предполагаю, что не для нас. И будет безопаснее не приближаться к табличкам с надписью Опасная зона, стреляем без предупреждения. Хмыкнул мужчина. Запомните. Власть в такой ситуации автоматически начинает считать народ своим врагом. «Почему это?» — не понял Петр. «Поскольку знает, что с нее могут спросить по-настоящему. И это им не понравится». Петр не ожидал такого ответа, ему вообще не приходило на ум предъявлять что-то власти, которое не сделало ему ничего плохого. Он понял, что попал под то самое влияние толпы, которое вносит сомнение в принятие собственных решений. Пожелая читать, хоть и пыталась внешне отделиться от нее, но, по сути, являлась ее концентрированным проявлением. «Ладно, спасибо за советы», — поблагодарил Петр и вернулся к Марине. «Что они тебе сказали?» — поинтересовалась супруга. «Во что надо было вкладывать деньги, чтобы они не сгорели?» «Да в несгораемые шкафы», — пошутил Петр. «Ничего умного не сказали, типа у них есть какой-то план...» и они его придерживаются, а мы сами должны думать». «И что ты надумал?» «Пойдем по дороге, которую для нас подготовили. С одной стороны, она нас обязательно куда-то приведет, а с другой на ней безопаснее. Главное, не прошляпить таблички «Стреляем без предупреждения». «Ты серьезно?» — удивилась Марина. «Вполне. Если там прячутся те, кого вывезли из Москвы, то можно ожидать всякого». Так, может, нам туда не надо? Марина сразу прониклась идеей, транслируемой пожилой читой. Надо! У них связь, оружие, потребности в рабочей и даже интеллектуальной силе. Настойчиво произнес Петр. Попытка, не пытка. Чувствую себя холопкой, оставшейся без помещика, и пребывающей в полной жизненной неопределенности. Марину одолевали сомнения, как и большую часть людей, собравшихся у развилки. «А я как раз предлагаю тебе решение завести нового хозяина и служить ему. Поддел жену Петр». Эдик с семьей отделились от толпы, желая узнать, что решили Петр с Мариной. «Большинство хотят идти по М4», четыре. поделился глава семейства. «А вы?» «А мы нет», — Петр усмехнулся. «Зачем нам идти туда, где нет цели?» «Вы не боитесь, что нас не ждут там, куда ведет эта дорога?» Эдик кивнул в ту сторону. «Что, тоже наслушался того мужика?» — спросил Петр. Он был убедительным. «Знаешь, какую я заметил тенденцию, пока работал архитектором и наблюдал за богатыми людьми? Очень многие из них, несмотря на приличный доход, всегда были чем-то недовольны. Они никогда не удовлетворялись имеющимся уровнем, и виноваты в этом были все, кроме них. «Этот мужик из их типажа!» Если бы его вывезли на броневике из Москвы под прикрытием вертолетов, он бы рассказывал, что быдло вокруг, то есть мы, так и мечтает объесть его и прибрать богатство. А так как ему не оказали такой чести, то власти — сволочи, которые боятся народа и непременно убьют всех, кто приблизится к ним на расстояние выстрела. Хм. минуту назад я был уверен, что мы пойдем вместе со всеми. Эдик задумался. «Таньк, ты что скажешь?» «Эдик, я откуда знаю?» Пожала плечами супруга. «Ты мужчина, ты и принимай решение!» Сняла она с себя ответственность. На лбу Эдика собралась большая складка глубоких размышлений. Петру даже стало смешно наблюдать за ним. Человек пытался выбирать без всяких аргументов в пользу того или иного решения, хотя и не понимал этого. На его выбор сильнее всего могли повлиять только внешние мотивации. Но ну, мы пошли. Петр поднялся. — До темноты успеем сделать еще пяток километров. На западе горизонт начал темнеть грозовыми тучами, засверкали молнии. — Мы, наверное, не пойдем с вами. Наконец принял решение Эдик. На М4 полно виадуков, есть где спрятаться от дождя. Не хочется ночевать под открытым небом. — Настаивать не стану. Петр взял в руки сумку. — Вот, возьмите себе на ужин. Протянул он вакуумную упаковку с копчеными свиными ушами. — Пива, к сожалению, нет. — А я бы не отказался. Эдик взял гостиниц. — Спасибо, вы хорошие люди. — Даст Бог, свидимся, — произнесла Татьяна. — Непременно свидимся. Народу осталось мало. Вероятность встречи сильно увеличилась. Петр взвалил рюкзак на спину. — Всем хорошей дороги, — громко произнес он. Ему почти никто не ответил. Петр ощутил неодобрение толпы тем, что он не остался с большинством. И это только сильнее убедило его в правильности принятого решения. Марина тоже обратила внимание на реакцию людей. «У меня такое ощущение, что мы их чем-то обидели», — заметила она, когда отошли на несколько сотен метров. «Мы с тобой как болельщики футбольной команды, оказавшиеся на стороне стадиона, где сидят болельщики противника». «Не за тех болеем, и это их бесит», — пояснил Петр. «Обидно будет, если они окажутся правы». «Ничего обидного. Мы не можем быть вместе, потому что задачи у всех разные. Это люди, которые не хотят принимать решения и готовы отказываться от своих целей ради чужих. Удобно, если цель не выгорит. Можно обвинить того, кто ее озвучил. Куда они прутся толпой? В загородный дом богатой четы? Так те их потом ружьем погонят, когда дойдут. Ты обрати внимание, как они на людей смотрят. Петр изобразил в высокомерно снисходительное выражение лица. Мы с вами, пока вы прикрываете нас, а потом снова назовем вас быдлом, когда перестанем нуждаться. Любишь ты разукрашивать мир черно-белыми красками, заметила супруга. А что, я бываю неправ? Бываешь. «Что ты сказал про Зарянку, когда мы увидели ее впервые на обложке журнала?» «Не помню». «Что это клиника для лечения наркозависимых мажоров, трудотерапии и пытками?» — напомнила Марина. «Ну, ошибся. Не наркозависимых, а трудозависимых», — вывернулся муж. «Из трудотерапии был прав». «Ой, ну, конечно, трудотерапия. Это имитация труда была, чтоб гостей не напугать». Ладно, время покажет, ошибся я или нет. Грозовой фронт надвигался стремительно. Вначале ветер дул в его сторону, подгоняя в спину. Потом резко развернулся и обдал влажной прохладой приближающегося ливня. Петр завертел головой, думая, куда от него спрятаться. В полукилометре, едва различимо, на однообразно серо-коричневом фоне... Просматривались два остова сгоревших грузовиков. «Марин, надо ускориться, иначе промокнем». Петр схватил жену за руку. «Я справлюсь». Марина взяла с места приличный старт. Петр пытался догнать ее, но выдохся на полпути. Перешел на легкий бег, глядя, как супруга легко и изящно несется к укрытию. «Я ведь смеялся над ней», — произнес он вслух. Петр не раз критиковал жену за то, что она после работы захаживала в спортивный зал. Времени на отдых и так оставалось немного, и тратить его еще на одно занятие он считал глупостью. Гораздо приятнее вытянуться в кресле перед телевизором с бутылкой пива. А еще надо было проверить уроки у Тимофея. Но, как выяснилось, пиво развивало тело не так, как нужно, а уроки Тимофею не очень-то и пригодились. Петр попал под дождь за два десятка шагов от грузовика, присевшего на гулые диски. Марина пригнулась, спряталась под кузовом. Петр бросил рюкзак и заполз сам. «Снимаю шляпу перед твоей физической подготовкой. Признаю, ты, готова к неприятностям, намного лучше меня». Он вытер с лица воду. «Вот это ливень тропический!» «Я знаешь, что подумала?» — спросила Марина. «Бросить меня, как обузу!» — Петр засмеялся. «Нет, я подумала, что мы сидим под железным грузовиком, который может притянуть на себя молнию». Марина опасливо пригнула голову, словно боялась, что между кузовом и ней проскочит разряд. «Ты права. Петр посмотрел на наполняющуюся колью, вода из которой вскоре могла потечь под машину. Но на открытом пространстве молнии еще опаснее». Тут есть вероятность, что она ослабнет и уйдет в землю через колеса. Надо бы нагрести за пруду. Они занялись тем, что стали выгребать из-под себя гравий, сооружая небольшую насыпь, отсекающую путь в воде. Так как оба были архитекторами, у них возникли разногласия по технике исполнения. Петр считал, что вал надо нагрести между передним и задним колесом. Марина между двумя передними. События показали, что вначале был прав Петр. Сперва наполнилась продавленная колея, и вода стала собираться с левого борта грузовика. Насыпь отводила ее за остров, где она уходила по обочине вниз. Но потом оказалось, что права и Марина, так как собравшаяся дальше по дороге вода, потекла к машине, расположенной чуть ниже. Разница в высотах была настолько небольшой, что низенькой запруды хватило, чтобы вода обошла стороной. Грозовые сумерки незаметно перешли в ночь. Ливень успокоился и стало тихо-тихо. Воздух не двигался с места, несмотря на прохладу, сделалось душно. Марина соорудила постель из сухих вещей. Было приятно спать не на сыром. От воспоминаний о жизни в тесном тоннеле, наполненном паром, становилась не по себе. Она передернула плечами. Что такое? Петр обнял ее, изготовившись спать. Вспомнила, как мы с тобой, будто две крысы, жили в подземелье. Второй раз меня в тот колодец не затащишь. Согласен. Ночевать под сгоревшим ржавеющим грузовиком куда приятнее. Петр протяжно зевнул. Природа, журчат ручьи, сверчат сверчи. Ой, ну тебя петь! Ты все в шутку обратишь, потому что я смешной образень. Кстати, сегодня не полнолуние. Могу зашутить насмерть. Спи давай. Марина взяла в руки ладонь мужа и прижала к груди. — Что это? — повернулась к нему. — Кажется, начинается трансформация. Петр нежно потискал грудь жены. — мися, тут конец света, а у него трансформация. Ничего святого. Марине совершенно не хотелось никакой романтики. Даже свет нашел, куда пристроить свой конец. Пошел ва-банк, Петр. Ты бы лучше бегал. Вдалеке мелькнул двигающийся электрический свет. Петр мгновенно забыл о своих желаниях, выбрался из-под машины и залез на борт грузовика. — Что там? — обеспокоенно поинтересовалась Марина. — Машина едет, кажется. Петр тоже разволновался, почему-то техника вызывала у него страх. Он почувствовал себя диким животным, пугающимся любого проявления цивилизации. Машина приближалась, Петр спрыгнул вниз и затаился под кузовом. «А если это те, к кому мы идем?» — спросила Марина. «Очень даже возможно. Машины на ходу остались мало у кого, но в темноте они могут обознаться, и мы можем не увидеть их агрессивных намерений». «Лучше дождаться дня», — умело закамуфлировал свой страх Петр. Шум приближающейся машины нарастал. Свет фар метался вверх и вниз, а обороты двигателя скакали из-за необходимости постоянно притормаживать. Машина пролетела мимо, обдав спрятавшихся под грузовиком людей водой из лужи. И поехала дальше. Петр оттер с лица грязь, и проводил автомобиль взглядом. «Хорошо, что мне оставили следов на сырой земле», — произнес он. «Ты успел разглядеть машину?» — спросила жена. «Какой-то военный броневичок. Я в их названиях не специалист. Интересно, куда поехали на ночь глядя?» «Без понятия. Знаешь, они меня напугали. У меня такое ощущение появилось, что людей я боюсь больше всего на свете. Как будто проснулся». какой-то дремлющий инстинкт. Я был зайцем, который увидел охотников. — Я тоже испугалась, — призналась Марина. — Получается, что человек воспринимает другого человека без страха только тогда, когда образует общество с нормальным порядком и исполнением законов. — Да, без такого общества мы друг другу добыча, — подытожил Петр. Так что человек не сам по себе человек, а только в правильном коллективе. В следующую четверть часа ничего не происходило. Петр с Мариной перекусили, и их начал одолевать крепкий сон. Ни о каком дежурстве они не думали. Обнялись и крепко уснули. Как будто остались одни в целом мире. Мимо них проехал назад тот самый военный броневик, не потревожив сна. Он притормозил, постоял несколько секунд и двинулся дальше. Петр проснулся раньше Марины, захотел в туалет. Выбрался из-под грузовика и удивился плотному туману, окутавшему окрестности. И без того молчаливый мир сделался совершенно глухим. Петр дошел до следующего сгоревшего грузовика и заглянул в кабину. Как оказалось, зря. На обгоревшей арматуре сидений лежали останки двух скелетов. Видимо, это были рабочие, спешившие в укрытие от пекла. Страшная смерть накрутила Петру мозги. Он бегом вернулся к машине, под которой спала Марина, и заглянул в кабину. Там никаких останков не оказалось. Петр еще раз убедился в том, что они идут в правильном направлении. Где-то там, дальше по дороге, находилось убежище, куда спешили осведомленные люди, чтобы пережить катастрофу. Петра и Марину не приглашали, но попытаться стоило. Страшно, но необходимо, как на экзамене. Он не собирался лезть под пули, игнорируя предупреждения. Но будет обидно, если им дадут отворот-поворот. Петр осмотрелся и заметил автомобильные следы с крупным протектором, оставленные дважды. Насколько он помнил, перед сном машина пронеслась по колье, а на дороге следы остались ближе к обочине, как будто они объехали грузовик стороной. И еще Петр увидел на борту кузова грязные следы от ног, оставленные, когда он забирался на него. Оба наблюдения сложились в общую картинку. — С таким сном мы могли бы и свою смерть проспать, — усмехнулся он. — Это почему? Раздался из-под машины сонный голос Марины, потому что броневичок объехал нас стороной, словно не хотел обрызгать. А он точно проезжал, я ничего не слышала. И я не слышал, но следы на земле говорят об обратном. Мы с тобой как деда в кот баксик, который пока бодрствует, делает вид, что боится тебя. Но уснуть может где угодно. Как будто считаешь, что спящего кота никто не тронет. — Хочешь сказать, что мы очень беззаботные? — Да, именно это я хочу сказать. Пока не спим, боимся, а как уснули, хоть трава не расти. И пусть весь мир подождет. — Со следующей ночи будем дежурить, — твердо решил Петр. — А как время делить? У нас часов нету. Марина заранее чувствовала, что свою смену ей будет очень тяжело отстоять. — Пора привыкать доверять. «Биологическим часам», — не совсем серьезно предложил Петр. «Захотел в туалет, значит, скоро утро». Марина выбралась из-под машины и рассмотрела следы. Хотела убедиться, что они единственные, и супруг нагнал страха на ровном месте, но она сразу поняла, что это не так. Следов действительно оказалось два. Один по колье, оставивший отметины боковой частью протектора, и явный по обочине. которая уже успела немного просохнуть. Причем автомобиль, скорее всего, останавливался, потому что рисунок смазался. Марина представила ситуацию воочию и поняла, как глупо они в ней выглядели. Будь у людей намернее их убить, они с мужем проснулись бы на том свете. Идея с дежурством уже не казалась ей тяжелой и не особо нужной. Они посавтракали, попили отстоявшейся воды из лужи и двинулись дальше, присматриваясь к следам к окружению и прислушиваясь к каждому звуку. Вскоре туман рассеялся, и выглянуло бледное солнце, отфильтрованное матовой дымкой, висящей в воздухе. Дорога уходила вверх, поднимаясь на холм, утыканный черными пнями, остатками леса. Туристы поневоле. Петр подтянул. распустившиеся лямки рюкзака. Скорее бы уже прийти куда надо. Надоела неопределенность. «Днем ты уже не так боишься людей», — заметила супруга. «Ночью я боялся как раз неопределенности», — ответил Петр. «Не лучшее время для установления контактов». «Согласна. Ночью все должны спать, а не носиться на машинах по пустошам». «Будь я всемогущим, так и сделал бы, чтобы люди не могли не спать ночью. А если пожар? Хм, над нюансами я еще подумаю». Петр рассмеялся. Со стороны останков леса потянуло сырой гарью. Зола и пепел, смытые дождями, собирались кружевными черными траурными узорами в складках местности. Земля воспринималась как одно огромное кладбище, на котором похоронена вся жизнь планеты. Я только подумал, что выжившие люди — это похоронная команда, оставленная отслужить панихиду по погибшему миру. Но потом решил, что нет. Нас оставили, чтобы мы засеяли планету жизнью заново. Торжественным тоном произнес Петр. «Ведь никому больше это дело доверить нельзя». Не крысы же с тараканами будут этим заниматься. Точно. У меня даже часть груза с плеч свалилась. Мы будем восстанавливать жизнь кропотливо, упорно, день за днем, год за годом. Чем не цель на века? А где брать жизнь, если она сгорела? Резонно поинтересовалась Марина. Тю, ты думаешь, что правительство и ученые пустили это на самотек? Насколько я знаю, существовали фонды семян на случай глобальной катастрофы. Правда, не у нас, на Шпицбергене. Но могли существовать секретные проекты и в нашей стране. Хотелось бы верить. Марина была уверена, что муж успокаивает себя. На вершине холма неожиданно показался военный автомобиль с башенкой на крыше, из которой торчал в сторону ствол пулемета. Прятаться было бессмысленно. Петр заметался, не зная, как поступить. «Да стой ты!» — шикнула на него Марина. «Не показывай, что мы боимся». «Ага, прикидываемся курьерами». «Остановиться, спросим дорогу». Нашел в себе силы пошутить муж. Броневичок остановился за три метра от них. Открылась пассажирская дверца. Из нее показался хорошо экипированный боец в бронежилете и с автоматом. — Это вы спали под грузовиком? — спросил он. Петр с Мариной закивали. — Извините, устали, — ответил Петр. — Наши сменщики вас видели, но останавливаться не стали. Сейчас на дороге опасно. Можно нарваться на мародеров. Военный посмотрел по сторонам. Спрятаться здесь было абсолютно негде. — Куда идете? — спросил он. — К вам, наверное, неуверенно», — неуверенно произнес Петр. «Вы что-то знаете про нас?» — спросил военный, пытливо разглядывая незнакомцев. «Мы шли по восстановленной дороге», — пояснила Марина. «Ее же не просто так делали». «Совсем не просто так. Вы по образованию кто?» — неожиданно поинтересовался мужчина. «Архитекторы», — ответил Петр. «Оба, что ли?» «Да». «Работали по специальности?» «Больше десяти лет». «Короче, мы поехали по маршруту. Я передам про вас в штаб. И на обратном пути, если дадут добро, подберу. Если не дадут, идти дальше не стоит. У нас строгий отбор и кормят только тех, кто может принести пользу», — пояснил военный. «А можно узнать, вы говорите про военную часть или про что-то большее?» — поинтересовалась Марина. Военный усмехнулся. «Что-то большее». ответил он и вернулся в машину. Броневик проехал мимо, оставив после себя запах сгоревшей солярки. Петр проводил его взглядом, облегченно выдохнул и произнес «Идти дальше не стоит. Нас либо подвезут, либо мы пойдем назад. И не стоит наматывать лишние километры. Голоши сейчас на вес золота, надо беречь». Марина согласилась с мужем. Мышцы ног не успевали отдыхать. Щиколотки распухли с непривычки, а стопы болели. Любая остановка воспринималась как благословение свыше. Она села на влажную дорогу и с блаженным видом вытянула ноги вперед. «Как я мечтаю о любой кровати, хоть сколочной из горбыля, но застеленной сухой постелью, чтобы спать на ней от отбоя до подъема». Марина подняла глаза к небу и зажмурилась. «Но, честно говоря, во всей этой истории отсутствие жестких графиков меня устраивает больше всего. Наверное, в роду были цыгане», — пошутил Петр. «Если нас возьмут на работу, опять начнутся дедлайны, авралы, чрезвычайные ситуации и прочие прелести трудового рабства». «О, ну, конечно. Рыскать по сгоревшему миру в поисках еды намного веселее». «Сегодня ты съел, завтра тебя». Марина рассмеялась. «Нет, я даже не думаю, чтобы выбрать бродяжничество вместо строгого графика и жесткого подчинения. У нас цель — получить сведения о месте, где мог приземлиться твой отец и дать информацию о себе. И вообще, шире понять, что произошло в глобальном масштабе. Пока что мы с тобой знаем только то, что видели своими глазами». Вдруг существуют островки, которые чудом обошла катастрофа. Волны не так наложились, или ветер сдул пекло в сторону. Мало ли. А у меня дальше сухой кровати и душа фантазия не распространяется. Марина хитро посмотрела на мужа. Из-за того, что мы с тобой постоянно уставшие и грязные, страдает либидо. Мое лебедо не портится от таких мелочей?» — Пётр завертел головой. «Кстати, мне кажется, мы тут одни». «Ой, ну тебе похотливое животное!» — рассмеялась жена. «Тогда предлагаю перекусить». Пётр вынул из рюкзака колбасу и принюхался к ней. Кажется, и эта умерла. С огромным сожалением выбросил её в грязь на обочине. Остался только Энзе. «Давай, Энзе». Будем считать, что следующий наш обед состоится в казенной столовой. Они перекусили сухими местными чипсами, очень солеными, но вкусными. Петр пристроился к рюкзаку и задремал. Марина добровольно решила караулить сон мужа. Вскоре показался броневик, возвращающийся назад. — Петь, проснись, едут! — она толкнула мужа. Петр резко открыл глаза и встал. — Не заметив, как уснул, старею, что ли? Он похлопал себя по щекам. — Сколько времени прошло? — Около часа, мне кажется. — Это примерно километров тридцать отсюда. Интересно, а куда они ездят? — Сейчас спросим. Броневик резко затормозил, собрав под колесами сырую землю. Открылась дверца, и из нее показался тот же военный. На его лице играла довольная улыбка. — Ну, броняги, вам повезло. Начальство часто добро. Говорит, архитекторы нужны. Полезайте в отсек. — С вещами? — спросил Петр, немного растерявшись. — С вещами. Оружие есть. Только травмат. Петр вынул его из кармана. — Давай мне. Там он тебе не понадобится. У нас любое оружие внутри убежища запрещено. Петр отдал пистолет. Помог Марине забраться в высокий проем, забросил свой рюкзак и забрался сам. Пассажирский отсек представлял собой пространство с подпружиненными сидениями по бортам. Посредине салона стоял еще один военный, управляющий вручную пулеметной установкой в башне. Он опустил голову вниз и поздоровался. «Привет, туристы! Добро пожаловать в коллектив!» «Привет!» — отозвался Петр. «Здравствуйте!» — кивнула Марина. «Уютно у вас тут!» «Это наш дом на колесах!» Броневик тронулся и поскакал по кочкам. Петр смотрел в лобовое стекло, заинтригованный тем, что предстояло увидеть. Ехали около часа, дважды съезжая с дороги, чтобы объехать разломы. В одном месте чуть не забуксовали. Умелый водитель вовремя подоткнул блокировки мостов и пониженную передачу. Над с одного я двигателем с черепашьей скоростью броневик выбрался из грязи. Два раза засыпали яму гравием. «Уходит, как в бездну», — пояснил стрелок. «В следующий раз уже не проедем». Петр закивал. Мир приходилось изучать заново и развиваться вместе с ним. Впереди, чуть ниже общей местности, показался огороженный прямоугольник территории с вышками для часовых. В центре виднелись два узких, возвышающихся над остальными, Серых зданий, напоминающих надшахтный копер. Рядом располагались и другие здания со следами пожара, некоторые без крыш. Здесь было очень много различной работающей техники, кранов, экскаваторов, грузовиков. «Удивлены?» — поинтересовался военный, который пригласил их. «Да», — честно признался Петр. «Здесь находятся подземные хранилища. И не только хранилища, скоро сами все узнаете». Броневик остановился перед воротами, двое часовых проверили салон машины и разрешили проезд. Петра и Марину подвезли к оборудованному скамейке участку, где уже находились восемь человек, пять мужчин и три женщины. — Так, меня зовут капитан Ефимов. Когда вас спросят, кто привез, назовите мою фамилию, — попросил он. — Мне зачтется в послужной список. — Хорошо, — пообещал Петр. — Непременно сообщим. Фамилия запоминающаяся. Он помог Марине выбраться из броневика и забрал вещи. Народ на скамейках с интересом рассматривал их. «Доброго дня», — поздоровалась первая супруга. «Здесь что, карантин?» «Тип того», — ответил мужчина в камуфляжной куртке и джинсах. «Отстойник для новичков». «Ждем, когда освободится человек, занимающийся трудоустройством». «Говорят, тут работы непочатый край, всем некогда». «А вы по профессии кто?» «Архитекторы», — ответил Петр. «Оба, а вы?» «Я агроном тепличного хозяйства», — ответил мужчина. «Собственно, потому и оказался здесь, что у нас большое подземное овощехранилище». «А здесь вообще что?» — поинтересовалась Марина. «Да кто знает». Развела руками женщина в грязной куртке с капюшоном. Ко мне приехали намеренно, и не больно-то спрашивали, хочу я к ним или нет. Ничего не объясняли, только дали понять, что все очень-очень серьезно. А вы кем работали? Начальник химической лаборатории при нефтегазовом институте. Выходит, тут собирается костяк специалистов определенного рода. Произнес мужчина в клетчатой кепке и резиновых сапогах. Я инженер-конструктор. Моя специальность — многотопливные движки, в основном поршневые. Но мне кажется, что скоро придется переучиваться на паровые. Без точных станков мы мало что сможем сделать. — А чем топить паровые котлы? — поинтересовался мужчина в непромокаемой накидке. — Углем, как обычно, — ответил инженер-конструктор. — А где его взять и когда оставить в настоящих условиях? «Это не моя специализация. Уголь никуда не делся. Пусть думают, как добыть и привезти. Кстати, вы в курсе, что атомные электростанции, которые не успели заглушить, скоро начнут взрываться?» Инженер осмотрел коллектив. «Так что будьте внимательнее, когда почувствуете во рту металлический привкус». «Хватит пугать, а?» — попросила женщина в грязной куртке. «От этих катастроф не успели отойти. Не хватало еще радиации». «Я просто предупредил!» Инженер изобразил свое отношение к поданной информации закатыванием глаз под лоб. Со стороны ближайшего копра в сторону отстойника направилось двое военных. Судя по уставшим лицам, работы у них действительно было не в проворот. Они подошли к скамейкам. У более коленастого на погонах светились майорские звезды. Он вынул из подмышки папку и пробежался глазами по содержимому. «Архитекторы у нас кто?» — спросил он, разглядывая людей. — Мы. Петр поднялся и положил руку на Марину. — Собирайтесь. Сейчас вас покорбят и дадут принять душ, и сразу к делу. — Какому? — спросила Марина. — Увидите. Считайте, что это экзамен на возможность остаться. Лейтенант, забирай их, — распорядился майор. — А вещи? — спросил Петр, указав на сумке. — С собой. Петр с Мариной, сильно взволнованное казенным обращением и будущим экзаменом, направились следом за молодым военным.